все случилось так, как хотел Симон. Когда полковник Лукрион собрался сесть за стол, его жена начала чихать, потом он сам, потом Константин. «Да будет нам во благо!» — воскликнул полковник, ибо чихание считалось хорошей приметой. Но хорошая примета длилась слишком долго. Пришел раб и подал кушанье, А хорошая примета все продолжалась. Полковник помахал рабу, чтобы тот опять унес кушанье и подогрел их. Но раб не понял его, а потом сам стал принимать участие в хорошей примете. Кушанье остывали, а примета не прекращалась. Измученные они в конце концов все прикорнули, кто на стульях, кто на полу. Все еще задыхаясь, полковник без видимой связи — спросил Константина. — Ты виделся с Симоном? Константин был не слишком хитер, но даже он понял ход мысли отца. — Считал ты, по крайней мере, — спросил полковник, все еще учащенный дыша. — Сколько раз ты чихнул? Дело в том, что если число чиханий делилось на шесть, это считалось особенно хорошей приметой. 85, сказал Константин наугад. Он не считал. Сам полковник насчитал 132 чихания, но он был не вполне уверен и хотел получить подтверждение от Константина. Я тебя научу, закричал он, как мне портить мою хорошую примету! Схватил Константина за Шиворот и высек, насколько хватило его истощенных сил. Константин, встретив своего друга на следующий день, ничего не сказал ему о проишедшем, Но внезапно, без всякого видимого повода, выругался. «Дерьмо, еврейская свинья!» И прибольно ткнул под ребра миролюбиво шагавшего рядом с ним товарища. Тут Симон понял, что все вышло согласно его желанию, и в драке, завязавшейся после удара Константина, обошелся с ним снисходительно и великодушно. В течение этих недель Иосиф не раз пытался серьезно приняться за работу по отбору огромного материала для всеобщей истории еврейского народа. Но ему не удавалось сосредоточиться. Мысли все время возвращались к сыну Павлу. Все вновь и вновь представлял он себе с горечью, каким уверенным он был бы в своей тяжбе, если бы Береника восседала на палатине. Потом ему опять начинало казаться, что если его надежды на Беренику рухнули, то это даже хорошо. Это значит, что провидение печется о нем. Его мечты о духовном господстве Израиля стали грубо материальными. Ему понадобились. Суетные аляповатые символы, как, например, его бюст в библиотеке храма мира. Теперь со всем этим надолго покончено, и это хорошо. Работа не двигалась с места. Новый секретарь, сириец Магон, больше мешал ему, чем помогал. Его греческий язык был безукоризнен, но лишен музыки. Фразы, которые строил с ними Иосиф, точно воспроизводили мысли, но в них недоставало той напевности, которую им придавал Иосиф на арамейском и еврейском языках. Иосиф мучительно страдал от собственного неумения. Ему недоставало Финея. Все же в течение некоторого времени он принуждал себя к планомерной работе в определенные часы. Но настал день, когда он не выдержал. Уже много недель он не видался со своим сыном Павлом. Мысленно он рисовал себе стройного, смугло-бледного, нежного и сильного мальчика, слышал его голос. Он больше не мог отдаваться безрадостной работе. Нужно вырваться из города, подышать воздухом.